потому как от напряжения в комнате сгустился воздух, Далеон понимал, что на второй удар у имперца не останется ни сил, ни времени. В комнате воцарилось молчание. Два взгляда сейчас столкнулись в молчаливой битве. Два взгляда, из которых только один принадлежал человеку. Внезапно Нор расхохотался. Хриплый лающий смех расколол звенящую тишину. Ронни недоуменно мигнул, не торопясь гасить огни смертельных чар. — Высокий, я никогда не говорила, что в нашу последнюю встречу убью тебя. Нор прекратил смеяться так же резко, как и начал. Отер заслезившиеся от приступа веселья глаза. — Я просто не стала тебя тогда переубеждать. Люди, когда хорохорятся и пытаются скрыть свой страх, такие смешные. — Тогда зачем ты сюда пришла? — грубо спросил Рони, пряча за спину руки, которые заметно дрожали после так и не состоявшегося поединка. — Мне скучно, — честно ответила богиня. Тяжело прощаться с теми, кому успела привыкнуть. Но каждая игра когда-нибудь подходит к концу. Прощай, высокий, и знаешь, каждому человеку дается еще один шанс, даже если он глупо упустил свое счастье в первый раз. Мой тебе совет — оглянись по сторонам. — Что? — Рони нахмурился. — О чем ты? — Потом поймешь. Богиня с нескрываемой усталостью вздохнула. — Прощай, высокий, и удачи тебе и твоим друзьям. Я признала мальчика своим наместником на земле и накинула на него покрывало, которое позволит скрыть мой выбор до определенного момента. Однако не уверена, что этого хватит для победы. Хотя... Фраза так и осталась неоконченной. Богиня глазами Нора в последний раз посмотрела на Рони, улыбнувшись и покачав головой, затем перевела взгляд на Далеона. «А с тобой, старшая гончая, мы еще увидимся». то ли пообещала, то ли пригрозила она. После этих слов Нор мягко осел на подушке в беспамятстве. Рик нервничал. До последнего дня весны осталась всего неделя, а он так и не узнал, в чем заключалась суть ритуала очищения. Но даже не это главное — Юноша отчаянно трусил. Да, он точно знал, что обязательно попытается убить императора в этот день. Но при всем том понимал, что при любом исходе дела, благополучном или нет, не суть важно. Его наверняка схватят, а, возможно, прикончат на месте. Что скрывать? Отправляться на верную смерть в любом возрасте страшно. особенно когда ты совсем юн, и целая жизнь лежит перед тобой. Но, несмотря на все эти опасения, от своего намерения юноша отступаться не собирался».